Издательство Стаса Бобицкого представляет Морис Ренар «26 случаев из жизни комиссара Жерома» Сборник детективных рассказов Читает Дмитрий Шабров Неожиданный ход Мой старый друг, инспектор Жером, сказал мне «Не хотите вечером сходить в мюзик-холл? У меня есть два билета. Сегодня Ирина Ренеско, иначе говоря, супруга князя Владимира. «Дебютирует в каком-то скетче?» Я рассмеялся. «Неужели это она, Жером, прислала вам эти билеты? Ни за что бы не подумал». «Нет, не она. Но почему вы решили, что она на меня сердита? Я лишь добросовестно выполнял свой долг». «Я же вас знаю, Жером. Вы, если вцепитесь, то уже не отпустите. Должно быть допрос» вылился для нее в сущую пытку. Даже будучи невиновным, я бы предпочел не иметь с вами дела. О, княгиня не столь боязливая. Мне ни на секунду не удалось привести ее в замешательство. Да, я расставлял для нее ловушки, как и был обязан. Она ни в одну не угодила. Как я не усердствовал, она вышла из воды сухой. Выходит, старый князь погиб в результате несчастного случая? Пока что мы вынуждены полагать именно так. Дело было ночью. Яхта уже довольно-таки продолжительное время шла под парусом. Князь выпил много шампанского. Должно быть, он упал за борт и утонул. Как по-вашему, стал бы кто-нибудь подозревать княгиню, не будь она Ирина Иринеско, бывшей певичкой? и не принеси ей эта смерть около ста миллионов. — Это вы у меня спрашиваете? — Лучше скажите, почему вам так хочется увидеть ее на сцене. Вы ведь совсем не любопытны, разве что на работе. Не могу представить вас поддающимся какой-либо прихоти. Так в чем же дело? — Автор скетча, мой друг, — спокойно ответил Жером. И потом, почему бы мне не взглянуть, как держится Ирина, когда играет комедию? Понимаете? И это все же, Ром, точно? Он рассмеялся, тем самым прервав разговор. Так вы идете, дружище? Я последовал за ним. Зал был битком. Ирина Ренеско пользовалась популярностью. Новейшее на дне обвинение подогревало интерес к ней публики даже больше, чем ее красота, молодость и богатство. Она была из тех очаровательных и скандальных идолов, которые вызывают иступленный восторг. К тому же, если память меня не подводит, она была весьма талантлива. Помнится, несколько лет тому назад, когда она вела космополитическую жизнь, я и сам горячо аплодировал ей в Константинополе. Ирина ренеско должна была появиться на сцене лишь во втором действии. После череды ослепительных сценок, наконец, наступил антракт, позволивший нам побеседовать. Почти стыдясь того, что я не мог удержать мысли при себе, я спросил уже Ромы. «Какая она, эта женщина?» «Кто? Княгиня?» «Она натуры сильная и энергичная» это и позволяет ей справляться с нервами. Подобный темперамент часто встречается у великих авантюристок. Долгими допросами таких не проймешь. Тут скорее поможет какой-нибудь неожиданный ход, который застает их врасплох, когда их силы сопротивления не находятся в полной боевой готовности. Я ждал от него не такого ответа, но каждый из нас видит окружающий мир по-своему. Жером — профессионал до мозга костей, и не мог просветить меня иначе, да и признаюсь, он нравился мне таким, и я находил какое-то извращенное удовольствие в том, что буду рядом с ним, когда на сцене появится эта женщина, которую еще недавно он держал по своим испытующим взглядом, безжалостно допрашивая. Мы не покидали наших мест, Внезапно в голову мне пришла одна мысль, и, повернувшись к нему, я произнес. «Вы говорили жером, что скетч написал один из ваших друзей, а сами вы случайно не внесли в него свою лепту?» «Такое мне было бы не по силам. И вы даже не знаете сюжета? Я солгал бы, если бы сказал, что не знаю. И добавлю, что он на редкость глупый». А вы не предлагали вставить в него какую-нибудь свою деталь? У вас богатое воображение, мой дорогой друг. Полноте. Выкладывайте вашу заднюю мысль. Хотя нет, не нужно. Я и сам уже догадался. Нет, нет. Этот скверный небольшой скетч не имеет ни малейшего отношения к сознательности Ирины Ренеско, и уж тем более к ее приключениям. Ни малейшего. Тогда почему вы... «Вот уже несколько минут», — не отступал я, — «перебираете в кармашке жилета ваши часы, как делаете это всегда, когда с нетерпением ожидаете какого-то результата». Он прикусил губу и весело произнес. «Вы выбрали не ту профессию. Вы же не дать ни взять, Шерлок Холмс». Начиная с этого момента, я был охвачен необъяснимой тревогой не позволивший мне даже в малой мере насладиться первыми сценами второй части. Я лихорадочно ждал гвоздь вечера, появления Ирины Ренеско. Наконец, розовые драпри легкого занавеса открыли взором зрителей пышный будуар, где на диване, покрытом белыми мехами, сверкающие драгоценными камнями, женщина слушала слова молодого красавца раздались аплодисменты ирина ренеско была ярким созданием с чрезвычайно грациозной фигурой ее пепельного оттенка белокурые волосы окружали ее ореолом золотого тумана она говорила хорошо поставленным проникновенным голосом я с трудом узнал ее так преобразила ее счастливая судьба что касается скетча тоже он был прав это был лишь предлог для того чтобы выставить на показ очарование главной звезды. Роль Ирины состояла в том, чтобы мало помалу уступать обольщением обаятельного гостя. Тот вот-вот уже должен был восторжествовать над ней, когда раздался негромкий звонок. «Мне должен был позвонить муж», — сказала Ирина. «Это он». Почти уже раздет, и она подошла к телефонному аппарату, позволяя последовавшему за ней влюбленному юноше покрывать поцелуями ее руку. «Алло, это вы, Клод?» Здесь я снова ощутил то легкое недовольство, которое я всегда испытываю, когда вижу актера, играющего какую-то сцену по телефону. Мне тут же приходят на ум все банальности драматического искусства. Я прекрасно знаю, что аппарат глух и нем, что он ни с чем не соединен, что актер говорит с ним, как... Сози со своим фонарем. Примечание. Персонаж пьесы Мольера «Амфитрион». Конец примечания. На этом заканчивается моя благожелательная зрителя. Однако же на этот раз едва я ощутил это впечатление, как некое противоположное движение, некая вполне естественная эмоция, повергла меня в странный восторг. Никогда еще ни один артист не слушал так, как Ирина. Никогда еще лицо комедиантки не передавало с такой выразительностью страха тех слов, услышать которые могла лишь она. Эта маска ужаса являла собой нечто божественное и жутко реальное. Весь зал содрогнулся, раздались аплодисменты, зрители чувствовали, что мастерство интерпретации только что достигло и немыслимой высоты. А между тем, партнер Ирина выглядел весьма заинтригованным этим трагичным поведением, и мы тотчас же получили тому объяснение, увидев, как ошеломленная красавица грузно упала без чувства ему на руки. В следующий миг их скрыл опустившийся розовый занавес. В зале поднялась невообразимая суматоха тот же возникший на сцене режиссер объявил что вследствие недомогания мадемуазель ирины ренеско скетч переносится в конец представления жиром сказал мне в этом гвалте на это можете не рассчитывать но пойдемте со мной есть работа он поспешно потащил меня кулисам объясняя на ходу видите ли это и был тот неожиданный ход без которого, полагаю, мне с этой дьяволицией было бы не совладать. Теперь же воля ее сломлена, и мы возьмем ее голыми руками. Она выдала себя сама. Я атаковал ее в тот момент, когда ее нервы были сосредоточены на другом. Теперь мне остается лишь арестовать ее. Но, Жером, я не очень-то понимаю. Все проще простого». Я втайне договорился с директором мюзик-холла. Телефон был настоящим телефоном. На другом конце провода один из моих парней, закрывшись в кабинете директора, просто-напросто кое-что передал Ирине, снявшей трубку на сцене. Представляете, как, должно быть, удивилась наша княгиня. Но что такого он ей сказал? «Одну фразу» подобранную мной таким образом чтобы волнение ирины стало средней признанию и фраза была такая остерегайтесь владимир не погиб он сейчас в зале а теперь скорее не то эта птичка может и упорхнуть о бегстве не могло быть и речи ирина все еще была без сознания она лежала с покрытым театральными румяными лицом в своей утопавшей в цветах Артистический уборной. Над княгиней хлопотал дежурный врач, запах эфира заглушал аромат роз. Жером сел рядом с ней и принялся терпеливо ждать ужасного пробуждения, при котором я предпочел не присутствовать.